«Откуда это? Неужели для меня специально расстаралась?» «Признаюсь, поражен. Она же, словно они только что увиделись и даже еще не представлены друг другу, сказала, «А я смотрю, вы тут сидите. Решила подойти. Вдруг вам скучно? Вы же у нас человек новый». Андрей понял, что Вавель — это сигнал». Знак того, что вновь начинают действовать правила их старой игры. И они отныне незнакомы. И ему показалось, что он понял, в чем дело. «Нет, я отнюдь не скучаю, напротив, у вас хорошо. Просто я увидел это озеро, и небо, и закат, и подумал, что, может быть, как раз сегодня самый великолепный вечер всех времен и народов. Должен же такой когда-нибудь быть. А вдруг сегодня?» И вот знакомство с вами, Ирина Владимировна. Она смотрела на него своими фиолетовыми глазами, в глубине которых будто вспыхивали и погасали искры. И в глазах ее, в чуть надменной и иронической улыбке, угадывалось нечто такое, что делало Ирину намного старше и опытней его. Ему показалось, будто она видит его насквозь и заранее знает, что он поведет себя так, как захочет она. «Ну-ну», — подумал он, — «не слишком ли много вы стали о себе понимать в замужестве, дорогая?» «Над вашими словами стоит подумать», — сказала она, — «хотя, глядя на вашу фотографию в тайме, я и не предполагала, что вы такая романтическая фигура». «Пойдемте, шашлыки, наверное, уже готовы». Костры догорели, опустилась глухая ночь без звезд, и россыпи гаснущих огней в костровищах напоминали вид ночных городов самолета. Вечер продолжался в дачном тереме, который сам по себе производил на Андрея сильное впечатление своим интерьером. Он с сожалением и каким-то застарелым раздражением подумал, что сколько ни говори о победе социальной справедливости, а есть и всегда, наверное, будут такие вот дачи, что даже он, человек отнюдь не лишенный воображения и полета фантазии, с трудом воспринимает ее как нечто реально существующее в личной собственности, конкретного гражданина. Ему, Андрею Новикову, к примеру, ничего даже близкого за всю жизнь не построить. А это плохо, потому что любой жизненный стандарт должен быть достижим, хотя бы в принципе. Иначе вместо желания достичь появляется нечто совсем противоположное. А вечер катился по накатанной колее, умные не очень разговоры перемежались танцами и музицированием возникали и распадались группы по интересам, и Новиков тоже на короткое время стал центром одной такой группы. Даже хозяин подошел к Андрею с бутылкой «Хванчкары», и минут десять они поговорили, пока в беседу не встрял до отвращения эрудированный юный критик, И сходу не перевел разговор на собственную последнюю статью, в которой, как оказалось, он милостиво похлопал по плечу Новикова и теперь жаждал ответных реверансов. Андрей ему вежливо нахамил, чем вызвал довольный хохоток хозяина. Но все же главное в этом вечере была Ирина. И все мероприятие было как оправа для ее блеска. Она сменила сафари на отливающее зеленой бронзой вечернее платье и стала совсем иной, однако по-прежнему неотразимой. Несколько раз Нойков приглашал ее на танец. Запах ее духов, терпких, горьковатых, тревожил и волновал его, растормаживал забытые чувства. И тянул на поступки смелые и решительные, а может быть, даже безрассудные.